Глава 2 Семь годов ждут зиму по лету, другие семь наоборот. Прошлое лето выдалось жарким и грозным. За ним поспела зима, трескучая, многоснежная. Нынешняя наверняка будет гнилой. Не зря кротовые норки уже теперь смотрели какие на запад, какие прямо на север, предрекая оттепели до самой весны. Чего доброго и море не успокоится, Не уснет в тиши под льдом, Так и будет ворочаться, Катить на берег стылые волны. Стоял липень месяц, Радостная маковка лета. Но жары не было и в помине. Над самой землей текла промозглая сырость, Обволакивала, когда дождем, Когда туманом. Несколько раз голубо с подружками Подгадывали денечек по суше, устраивали. Тонок. Мы ходили смотреть. Как обычно, девки натягивали по 40 одежек, вплоть до шапок и меховых шуб. Хвалились друг перед другом, приманивали женихов достатком отеческим, собственным рукодельным искусством. О прошлом годе бедные парились, бывало падали с ног. В это лето и в шубах было как раз. Вот занятно. Наверное, не я одна, Любой человек постоянно как бы зрит себя со стороны. И я не о поступках, а о внешнем обличии. Когда мы с ребятами брали мечи и тешились поединками, я знала себя рослой, крепкой, широкоплечей. И хотелось вести себя, как пристала воину, живущему в дружинной избе, совершать что-то смелое, сильное. А потом Шла смотреть девичий тонок, и куда только пропадала моя гордая удаль, моя воинская стать, даже косточки вдруг истончались по девичьи, делались нежными и прозрачными. Я вдруг радовалась, что здесь были воины, которым я никогда не дотянусь и до плеча. Я ощущала себя тоненькой, хрупкой, хотелось не меч из ножен хватать, опускать долу глаза и робко краснеть, плести длинную косу и замирать с бьющимся сердцем, ждать неведомого жениха. К концу месяца, не к началу, как след бы, во мхах поспела морожка. Девки-добытчицы стали похаживать за ней на болото. Кто в сапожках из рыбьей кожи, непроницаемых для воды, кто босиком. Я ходила одна. Вилети не разрешил брат. Он теперь позволял ей только гулять по берегу возле крепости и в ближнем лесу, и не в одиночку. Со мной, с блудом, с кем-то еще. На ней уже не сходился галацкий затейливый поясок из бронзовых блестящих колечек. Иногда она выпускала мараха. Могучий конь ходил за ней, как собака, баловался, валяясь в траве. Я потом вычесывала из его хвоста колючки и мусор. Беременность всегда стараются скрыть. Накидывают просторное одеяние, сторонятся лишнего глаза и, конечно, помалкивают. Не сведал бы чужой, завистливый человек, наделенный силой не по уму, наученный только губить, не помогать. Бедной Вилете некуда было деться от взглядов, От остреньких язычков хуже гадючих. И не было при ней разумной жены подсказать помочь хотя бы советом. Мужи сплошь, да парни бессмысленные. Да я девка. Закатав латанные порты, я шагала по кочкам, брала пахучую крупную ягоду в белую берестяную малку что еще зимой выплел Ярун. Мы с ним посиживали тогда возле блуда, станавшего ночами и побратим рукодельничал, чтобы не сморило. Плел в полусне, роняя волосы на глаза, и все равно даже сок раздавленных ягод не мог вытечь наружу, хоть воду носи, хоть вари вкусное хлёбово, насадив на шест над костром. Было дело, надумала я запрятать лукошка. Перелета тотчас схватилась, спросила, не потерялась ли? Да. Я слышала, как по ту сторону чахлой прозрачной рощицы гомонили, перекликались веселые девки. И, стыд сказать, раскалялась яростной злобой. Хотелось выйти туда к ним, обозвать за угольными шепотницами, услышать что-нибудь о себе, может быть, нарваться на драку. Я знала, между собой потихоньку они смеялись и сплетничали о велете. Не из-за того, что носила дитя, эх, невидаль. Но если бы им разумницам дали мизинчикам дотянуться до жениха, в половину такого, как мой побратим, двумя пятернями схватили бы, не оторвешь. Мыслимо ли самой прогонять? С ума верно спятила сестренка вождя. Да и сам вождь кали не научил хворостиной. Мне уж казалось, об ином они и не толковали. О, я бы им всыпала. Я уж сказала бы, стиснув чьё-нибудь нежное ушко и не слушая визгу, Вилета — истинно женщина, сумеет сына родить, а к вам свататься со страху погибнешь, не пустоцвет ли достался. Но был на мне воинский пояс. Я чувствовала его, как строгую руку. И, зная, молча кланялась под противным мелким дождем пока ягоды в лукошке не встали вровень с окраинами, а после — холмиком. На полдороге до дома на маленькой прогалине я увидела слова мира. Заныло сердце в груди, сразу стало трудно дышать. Он тоже умел нечаянно попадаться навстречу посреди леса. Он не замахнется мечом, как воевода, но, кажется, лучше бы уж когда-нибудь замахнулся. Я не испугалась его. Я подошла. Еще не хватало шарахаться. Он хмуро посмотрел на капельки влаги, висевшие у меня над лбом в волосах. Неторопливо снял плотный кожаный плащ, протянул мне, приказал — надевай. Я тоскливо припомнила нежату и как мы сидели с ним тогда на крыльце, как он хотел закутать меня шерстяным мятлем И как легко было отпихнуть его со смешком, выдумал тоже. И как я потом еще рассуждала. От слова мира бы, мол, навряд ли отбилась? Накликала. То есть он меня, конечно, пальцем не тронет. Ой, мне. Дал бы подзатыльник, выругал, накричал. Я бы тогда хоть знала, как поступать. мир натужно кашлянул, отвел глаза и сказал. Люба, ты мне, да сама поди давно уже поняла. Бедное мое сердчишко ходила больными толчками. Поняла, — сказала я тихо. Он свирепо спросил. А поняла, так что жила мне тянешь? Другой, кто есть на уме, скажи лучше. Боишься, голову разлюбезному оторву. Я сказала, вот уж этого не боюсь. Некоторое время он шел молча, потом превозмог себя, молвил. Ну так ответь. Буду помнить, за кем в походе присматривать. Велик ли труд вымолвить слово? Открыть рот, пошевелить языком? Вот только мужество иногда надо больше, чем в битве. И даже верный меч, не помощник. Я смутно подумала, как должно быть, забавно все переменится, если я вдруг возьму, да и повернусь к нему, положу руки ему на широкие плечи, и буду знать, идущего подле меня могучего, красивого молодца, не просто добрым товарищем, старшим побратимом в дружине, мужем. А что, наверное, привыкну к нему. Уж я постараюсь. Конечно, он вмиг заберет меня с корабля, велит позабыть кольчугу и меч. Я заспорю. Но если по совести, то больше для вида. Начну провожать его в море и жадно встречать на берегу. Он будет помнить про это и, может, хоть мало станет беречься. Мне ведь рассказывали, как они дрались. Мстящие войны. На празднике весеннего равноденствия будут нас с ним вдвоем зарывать в голубой искрящийся снег. Начнём жить-поживать, деток родим. Да. А потом однажды появится тот, кого я всегда жду. Мне захотелось уронить ягоды, метнуть кожаный плащ и убежать со всех ног. Или не появится. Я ведь решила уже про себя, его нет на этой земле. Но были подружки, с которыми мы когда-то вместе бегали босиком, умывали детские лица живыми строями первых летних дождей. Теперь у всех были рассудительные мужья. И многие баловали жен, никому не давали в обиду, даже старейшинам, когда те сердились. Не все подружки с утра до вечера пели, но в зеленую прорубь не заглядывалась ни одна. Почему же мне все время казалось, будто в девках они как будто летели, трепеща нежными крыльями, тянулись к чему-то звеневшему там, наверху, в солнечной синеве, а ныне мужатыми словно растеряли перья из крыл. Так и со мною будет за словомиром. Не умею лучше сказать. И басни баснями, а наяву что-то я иного не видела. Басни слагают раз в поколение про тех, у кого сбылось. А сколь таких, кто не дождался, не встретил. Кто сапоги железные стёр, и медные караваи изгрыз в пустье. Мм, плохо сказываю. И длинно. Но что поделаешь, если я даже матери не умела толком поведать. Неужто сказать слово миру, он есть другой на уме, только я его еще не встретила. Такого, чтобы подле него мои крылья не изломались, но стали вдвое сильней, чтобы вместе выше лететь. Обедиться Или поймет. Должно быть, я слишком долго молчала. И Словомир угадал, что разумного ответа не вынудит. А вынудит так никакого хотел. Он взглядывал искоса все больше мрачнее. Вот встречусь я с тем, кого я всегда жду. И окажется, что я совсем ему не нужна. Как мне Славомир. Он не стал меня мучить, а, может, не захотел совсем лишаться надежды. «Ну, вот что», — сказал он трудно. «Срок у тебе до первого снега». «Думай, девка, потом сватов пришлю». Рубанул воздух до дрожи напряженной ладонью и ушел прочь, не оглядываясь. По упругому цветущему вереску на пролом сквозь цепкие сырые кусты. Я осталась одна на тропе, закутанная от дождя в его широкий кожаный плащ. Держала в руке лукошка. Я шила бы миру цветные рубахи, гладила частым гребнем русые кудри, как брату-сестра. Ах, Славамир! Мне было жалко его. А себя, конечно, Жальче в три раза. Злое дело, любовь. Может, оно в баснях лишь и живёт? Счастье-то. Было бы поистине удивительно, если бы ночью мне не приснился тот, кого я всегда жду. Мне приснился наш свадебный пир, и как нас, наконец, подняли из-за стола и свели в клеть, и прикрыли за нами тесовую дверь. Лежали там на чистом полу славные тугие снопы числом три-девять, а сверху пушистые меховые одеяла. И стрелы воткнуты были в стены по всем четырем углам, и были подвешены на те стрелы похучие свежие калачи. Он обнял меня, потом отпустил, молча сел на постель, и я склонилась разуть снять с него сапоги. Без этого не родится на свет новый Бог, Бог нашего дома. Подняла голову, нашла глазами его глаза и не снесла суровой и горькой нежности, светившей мне из их глубины, обхватила его колени, и изо всех сил прижалась лицом и заплакала. Как же часто я плакала в таких снах. На сей раз от мысли, что наше счастье будет не вечным, что однажды, состарившись, я снова могу его потерять. Он нагнулся и подхватил меня на руки. Я была птенчиком у него под крылом. Бережные ладони вытерли мои слезы, а потом стали рассказывать, что мы долго-долго будем с ним вместе. А если, когда разлучимся,